Персия и царь Дарий Семь месяцев царствовал над персами самозванец, и никто не оспаривал его власти. Правил он так, как когда-то сирийские цари, не выходя из своих палат, чтобы его не узнали. Наконец персидские вельможи заподозрили недоброе, вспомнили слова умиравшего Камбиса и сошлись на том, что нужно самозванца убить. Главных заговорщиков было трое — Отан, Мегабис и Дарий дальний родственник царя Камбиса. Когда решение было принято, Дарий сказал «Мало принять решение, нужно исполнить его сегодня же и сейчас же. Мы верим друг другу, но кто знает, не станет ли он сам завтра предателем. Идемте во дворец, нас впустят. Я скажу, что принес важные вести из Персиды, а там будь что суждено». Так и было сделано. Трое персов застигли царя в спальне, в тесной комнате началась схватка Один из них схватился с царем в рукопашную. Дарий не решался ударить мечом, чтобы не задеть друга. «Все равно бей!» — прохрипел тот. Дарий ударил и пронзил самозванца. Нужно было решать, как править дальше. И тут, уверяет греческий историк Геродот, три вельможи обменялись вот какими мнениями. Вот он сказал, не нужно царя. Все мы видели жестокого камбиса, все мы знаем, как ужасен произвол самодержца. Кто владеет неограниченной властью, тот неминуемо поддастся соблазну пользоваться ею не для общего блага, а только для своего. И несчастны тогда будут все его подданные. Нет, пусть народ сам управляет собой, сам решает свои дела на собраниях, сам назначает и сменяет должностных лиц, только тогда среди людей воцарится справедливость. Мегабис сказал, «Ты не прав, отон. Народ невежествен и легкомыслен». Он также глух к добрым советам и также падок на лесть, как и царь. Не для того мы избавлялись от произвола деспота, чтобы отдаться произволу толпы. Нет, пусть правят немногие, но лучшие. Самые умные, самые богатые, самые знатные. У них есть опыт и привычка к государственным делам. Править они будут сообща и для всякой задачи сумеют найти лучшее решение. Дарья сказал, ты не прав, Мегабис. Такие люди недолго будут править сообщи, а каждому скоро захочется стать выше других, начнутся раздоры, враждая, междоусобные войны. Нет, если сравнивать власть народа, власть знати и власть царя, то как самым худшим будет власть дурного царя, так самым лучшим власть хорошего царя. Как у тела одна голова, так у государства один властелин. Он не даст народу роптать на знать, а знать и угнетать народ. Он будет блюсти справедливость среди подданных и сеять страх среди врагов. Услышав эти речи, персидские вожди подумали и согласились с Дарием. Было решено быть Персией царством, а Дарию над нею царем. Персы говорили, что Кир у них был царь-отец, Камбис — царь-господин, а Дарий — царь-таргаш. Это потому, что при Кире и Камбисе народы персидского царства приносили царям такие подарки, какие хотели, а Дарий установил для них твердую и неизменную дань. Злые языки уверяли, будто он даже хотел обобрать гробницу царицы Семирамиды. На гробнице этой было написано «Кому из будущих царей понадобятся деньги, пусть вскроет эту гробницу». Никто на это не решался, а Дарий будто бы решился, но вместо денег он нашел там лишь надпись «Дурной ты, видный человек, если корысти ради оскверняешь гробницы мертвых!» Впрочем, дариева подать была не слишком велика. Говорили, что, назначив ее, он спросил своих наместников-сатрапов, в меру ли она. Сатрапы сказали «в меру». Тогда Дарий убавил ее вдвое и в таком объеме приказал собирать. Но так велика была его держава, что с двадцати ее сатрапий и шестидесяти трех живущих в ней народов он получал четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят талантов золота и серебра в год. Его хранили в слитках, в царской сокровищнице, а когда надо, топором отрубали часть металла и чеканили монеты. На монетах был изображен человек с луком. Греки думали, что это изображение царя. «Свободно от подати!» Были только персы, главный народ в державе. Народ этот был храбрый, честен. В мужчинах они больше всего ценят храбрость, в женщинах – многодетность. Детей они обучают только трем умениям – верховой езде, стрельбе из лука и правдивости. Самое позорное у них – лгать. А после этого – иметь долги, потому что должнику тоже всегда приходится лгать. Рынков и базаров у них нет. Когда царь Кир узнал, как торгуют греки, он сказал, «Никогда не испугаюсь я тех, кто отводит в городах особое место, чтобы сходиться и обманывать друг друга». На советах своих все важнейшие дела персы обсуждают дважды. Или совещаются за вином, а решения принимают трезвыми, или совещаются трезвыми, а решения принимают в хмелю. И не царь своих подданных, не господин своих рабов никогда не наказывает за единожды совершенный проступок. Только проверив и убедившись, что проступков было много и что человек сделал больше дурного, чем хорошего, они предают его наказанию. Грекам этот обычай очень нравился. Такова была эта держава, которой не было граждан, а был царь и подданные, покорные ему, как рабы.